Глава 34 Королевская кровь На рассвете жители крепости отправились к маяку. Не было только детей. Едва выйдя за ворота, мы попали в коридор из наемников. Они пришли ночью, а утром выстроились от крепости до маяка. Наемники стояли, оголив мечи. Я поискала среди них Николаса, но его не было. Юноша уже ушел в изгнание. — Зачем они здесь? — спросила у мужа. «Да, вон никак не смирится с проигрышем. Защита нам не помешает. Теперь брат ничего не сделает. У него нет столько сторонников, чтобы тягаться с моими воинами». Я обернулась, выискивая Деверя в толпе, но ни его не летится и не было. Лишь мрачная Гунхильда шла прямо за нами. «Не трать понапрасну время», — произнес Тор. «Брат с женой и наиболее верными людьми под стражей». Я хмыкнула, все-то он предусмотрел, — С таким мужем можно ни о чем не волноваться. Я собиралась похвалить Тора, но мой голос заглушил звон. Наемники били мечами по щитам, глядя при этом исключительно на меня. «Что они делают?» — испугалась я. «Выражают тебе одобрение», — пояснил Тор. «За что? Я думала, они презирают меня за побег». «Так было до недавнего времени. Но потом ты убедила совет снова отдать мне место Тайона», не побоявшись при этом выступить против Давана. И они изменили мнение. Наемники даже готовы вернуть выкуп за твою жизнь. «Не надо», — покачала головой. «Пусть оставят себе. Драгоценности мне безразличны». Восхищение воинов пришлось кстати. Оно придавало мне уверенности. Чем бы все ни обернулось, выживу я или нет, Ивра есть кому поддержать. «Я не хочу этого», — сказал Тор. «Я знаю». Я не просил об этом. И это мне известно. Я люблю тебя. Он сжал мою руку в своей. И я тебя. Наши пальцы переплелись, и остаток пути мы проделали молча. Все важное уже сказано. Подниматься на маяк в этот раз было легче, хотя погода стояла такая же отвратительная. Хлестал дождь, ревел ветер. Но мне помогал Тор и другие мужчины. Они же несли масло и хворост для розжига, У входа в маяк воины отдали вещи Тору. Только он мог зайти со мной внутрь. Для этого были причины. Мы не хотели, чтобы кто-то прознал об особенностях моей крови. Муж разжег огонь. Намного быстрее и ловче, чем я в свое время. Пламя горело ровно, освещая маяк и море внизу. Казалось, волны бушуют меньше там, куда падает свет. «Теперь моя очередь!» Я направилась к огню. «Постой!» Тор удержал меня. «Мы все обсудили», — вздохнула я, — «я не отступлю». «Просто обещаю вернуться ко мне. Алианна, Анна, кем бы ты ни была, я знаю, главное, ты женщина моей судьбы. Я не хочу идти по жизни без тебя». «Если это будет зависеть от меня, я вернусь». Я коротко поцеловала его в губы, опасаясь, если поцелуй станет глубже, откажусь от своей затеи. Обогнув мужа, я шагнула к огню. В руке был тот самый кинжал. Без сожаления я резанула им по ладони. Лезвие вспыхнуло золотым, едва на него попала моя кровь. Сжав кулак, я занесла руку над огнем, позволяя крови капать в пламя. Огонь словно питался мной и становился ярче. Но удивительное дело, не жег. На время мы с огнем стали едины. Мысленно я сосредоточилась на желании изгнать владыку. Представила, как свет жалит и сжет его... В ответ, где-то вдалеке, со стороны моря, раздался протяжный вой. Это был не ветер. Ревело живое существо. Глядя на волны, я отчетливо видела мелькающие среди них щупальца. Прочь сомнения владыка мертвой воды, морское чудовище, наделенное своей особой магией. Крови было недостаточно. Я поняла это потому, как жадно огонь поглощает каждую каплю ему требовалось еще и я пребывая в трансе куда меня погрузили танцующие языки пламени провела кинжалом по запястью и дальше вверх по всему предплечью Боли от шока не почувствовала за спиной вскрикнул тор он бросился ко мне поддержать и подоспел как раз вовремя я быстро слабела отдавая силы на борьбу с владыкой мертвой воды откинувшись на грудь мужа я уже мало соображала убирайся прочь владыка бормотал я теряя сознание последнее, что увидела, рубкий луч солнца, проглядывающий сквозь тучи. Жадное до чужой крови чудовище сдавало позиции. Интересно, что гнала его от берега та же кровь, королевская. Он не смог ее переварить и поперхнулся, хотя о полной победе говорить еще было рано. Мне тоже пришлось туго, слишком много я отдала во имя спасения рода Арвид, и в итоге упала без чувств, не будучи уверенной, что победила. Очнулась на кровати. Первое, что увидела, — балдахин, тяжелый, с кистями. Я лежала на спине, ситуация была до боли знакомой. Она точь-в-точь точь повторяла попадание в новый мир, словно ничего не было, и моя история только начинается. Сейчас я поверну голову и увижу рядом с собой убитого мужчину, а затем услышу крик служанки. Неужели Владыка в отместку отправил меня в прошлое? Он способен на это? Я зажмурилась до разноцветных пятен перед глазами, но вечно лежать неподвижно не выход. Я осторожно приоткрыла один глаз. Вопреки ожиданиям, постель была пуста. «Мама!» — раздалось рядом. Я аж дернулась от неожиданности. Преодолев тошноту и слабость, приподняла голову и встретилась с взглядом с Иваром. «Сынок!» — я протянула дрожащую руку, ту, что не перевязана, и коснулась теплой щеки. «Это не сон!» Прошлое осталось в прошлом. И слава богу. Миледи, вы очнулись, какое счастье! В комнату вошла запахавшаяся руна. Простите, я не знаю, как он сбежал. Няня куда-то запропастилась. Нигде не могу ее найти. Сколько я была без сознания. Полторы недели, Миледи. Мы уж думали, вы не очнетесь. он так убивался. Ого, прилично. Я снова повернулась к сыну. «Как ты здесь оказался?» «Ты плоснулась, и я плесол», — ответил ребёнок беззаботно. Я улыбнулась сыну. до да чего отрадно его видеть? Жаль, нет сил обнять. Несмотря на полторы недели без сознания, я всё ещё слаба. Похоже, ритуал отнял у меня не только часть крови, но и некие душевные силы. Это объясняет столь долгий обморок». Ивер сам забрался ко мне на кровать и прилёг рядом. Малыш тоже соскучился. Тор правильно поступил, вернув ребёнка домой здесь его место». «Говоришь, няня пропала?» — уточнила я, гладя сына по голове. «Наверное, сбежала, еще когда крепость тонула, испугалась гнева владыки». Я вспомнила превратницу Едва ли она кого-то боится. Просто я выполнила свою миссию. Все пришло в норму, и она оставила свою подопечную. Отныне я не нуждаюсь в ее поддержке. В коридоре раздались шаги, я мгновенно их узнала. Чем ближе они звучали, тем теплее становилось в груди. Тор вошел в комнату без стука. Увидев меня, широко улыбнулся. Лишь присутствие ивора и Ируны сдерживало его, хотя ему не терпелось заключить меня в объятия. Я сама сгорала от желания поскорее ощутить прикосновение мужа и послушать о том, что я пропустила. А рассказать ему было что. На лбу мужчины красовалась поджившая рана, а одна из рук была перевязана. Он тоже пострадал. И случилось это после того, как я потеряла сознание. Но прежде надо позаботиться об Иваре. «Нам, видимо, нужна новая няня», — обратилась я к рабыне. «Займешь ее место, Руна?» «Ну, миледи, няней может быть лишь свободная женщина, а я рабыня». «Значит, я делаю тебя свободной. Я это могу?» — спросила у мужа. «Конечно», — кивнул он. «Ты можешь все». Руна расцвела на глазах, плечи расправились, с лица исчезло затравленное выражение, ему на смену пришла спокойная уверенность. Такой она мне нравилась гораздо больше. Знала бы, что могу ее освободить, сделала бы это раньше. и вору пора было обедать, и новая няня увела его, пообещав, что они придут позже. Едва за ними закрылась дверь, Тор шагнул ко мне, присев на край кровати, взял мою руку в свою. Я разочарованно вздохнула. Я мечтала о страстном поцелуе, а со мной обращались как с китайской вазой какой-то безумно древней династии. «Расскажи, чем все закончилось?» — попросила мужа. «Мы справились. Владыка мертвой воды ушел от наших берегов. Договор разорван. Посмотри в окно. На моей памяти такого солнечного дня здесь не бывало. А ведь и правда, солнце заливало комнату» отбрасывала радужные блики на стены, преломлялась в стекле, заигрывала солнечными зайчиками. Да чего? Я, оказывается, соскучилась по светлым денькам. И давно так? — поинтересовалась. С тех пор, как к договору пришел конец. Я улыбнулась. Похоже, нас ждут приятные перемены. И погода только начало. Но это не все, — сказала. После того, как я отключилась, произошло что-то еще. Не уверен, что стоит рассказывать, но ведь ты не отстанешь, вздохнул Тор. Получив в ответ кивок, он продолжил. Когда ты упал, я перевязал твою руку, остановив кровотечение. Магия короля больше не подпитывала огонь, и владыка, обезумев от ярости, вернулся к берегу. Он выбрался из моря, круша все на своем пути. Творился сущий кошмар, люди визжали и разбегались, даже бывалые воины посидели от страха. «Твои волосы все такие же темные», — заметила я. «Это не значит, что мне не было страшно. Ничего подобного я прежде не видел. Гигантское могущественное чудовище с множеством щупальцев, склизкое и бесформенное. Облик владыки омерзителен. Мне пришлось оставить тебя на попечение женщин, призвав наемников быть храбрыми. Я поспешил с ними на берег. Там мы дали владыке бой. Твоя кровь ослабила его. Без этого мы бы не справились». Но вы все таки одержали верх. Это была долгая изнуряющая схватка. В конце концов израненный владыка отступил. К сожалению, мы не убили его. Человеку это не под силу, но он еще не скоро сунется к нам, особенно если будет гореть маяк. Много воинов погибли. Спустя пару дней мы сожгли их тела, вопреки обычаю, чтобы они не достались морю. А на берегу до сих пор гниют несколько отрубленных щупальцев. Никто не осмеливается подойти к ним. Арвиды больше не смогут выходить в море в шторм, поняла я. Вы лишились поддержки владыки мертвой воды. Это так, кивнул Тор. Что теперь будет? Наладим торговлю, как было в прежние времена. Будем зажигать маяк и пропускать корабли. Перестанем быть убийцами. Звучит обыденно и просто замечательно. Согласен, рассмеялся Тор. Все это благодаря тебе. Люди готовы назвать тебя новой богиней «Мне это не нужно», — покачала головой. «Надеюсь, они ни о чем не догадываются». «Мне удалось усыпить их бдительность», — хитро прищурился Тор. «Но, может, тебе нужен трон? Ты имеешь право претендовать на него. С этим кинжалом ничего не стоит доказать, что ты подлинная наследница короля». «Нет, трон мне ни к чему. Пусть достанется нашему будущему сыну. Он подрастет и сам решит, становиться королем или нет». Моя жизнь только обрела хрупкое равновесие. Я не собиралась рушить его, тем более ради власти, которая меня никогда не прельщала. Но вдруг пришло в голову, что если это нужно Тору, женщине не дадут править страной, максимум я могу стать символом королевской власти, а слушаться будут мужчину рядом со мной. «А ты?» — спросила у мужа. «Есть желание надеть корону?» Тор задумался на мгновение, а потом ответил. «Нет, с меня хватит этой крепости. Ты не хочешь править целой страной?» «Не хочу. Единственное место, где я хочу властвовать единолично — сердце моей жены». Сказав это, он, наконец, наклонился и поцеловал меня, осторожно и нежно. Но я, обвив здоровой рукой его шею, потребовала большего, и муж с радостью откликнулся. «Девочка, миледи!» — поветуха протянула мне новорожденную. Со дня изгнания владыки мертвой воды прошло восемь месяцев. Это были счастливые дни, наполненные солнцем и любовью. Мы с Тором почти не расставались. Ночью, наконец, спали в одной постели, как положено, мужу и жене. Днем совместно решали проблемы крепости. Тайон советовался со мной по всем вопросам. Воспитывали ивора ожидая рождения второго ребенка. И вот свершилось. На свет появилось дитя девочка. Признаться, я напряглась. В памяти всплыли слова от Тайона Освальда. Он радовался, что у него только одна дочь. Что если Тор будет недоволен рождением девочки? Обсуждая будущего ребенка, муж всегда говорил «он». Не знаю, как Тора, я полюбила дочь с первого взгляда. Да и, честно говоря, выдохнула с облегчением. Не принц, я получила отсрочку. Есть мнение, что материнский инстинкт — это гормоны» а мне кажется, это божественный дар, как и само материнство. Я всегда чувствовала в этом мое предназначение. Какое счастье, что оно осуществилось. «Могу я увидеть жену?» — раздалось в коридоре. Я сжалась, держан на руках завернутого в покрывало ребенка. Тор вошел, широко шагая, он был бледен, переживая за благополучный исход родов. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо поинтересовался он разбитый, но довольный. — Позволишь? — он протянул руки, — взять ребенка. Я медлила. — Прежде я должна тебе кое-что сказать. Тор нахмурился. — Ребенок нездоров? — Нет, с ним все в порядке, то есть с ней. — Слава богам! — выдохнул Тор. — Так я могу взглянуть на нее. То, как он воспринял новость, мигом развеяло мои страхи. Я протянула мужу дочь. Откинув покрывало, Тор всмотрелся в детское личико. «Такая же красавица, как мама!» Он осторожно поцеловал дочку в макушку. «Я люблю тебя!» Прошептала, с трудом сдерживая слезы. «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что счастлива!»